Отец, мы видимся всё реже, реже, В годок — разок, А Каспий усыхает в побережье И скоро станет, как сухой морской конек. Ты дал мне жизнь, Теперь спасаешь Каспий, Как я бы заболел когда-нибудь. Всплывают рыбы, с глазками как капсуль. Наверное, возможное лекарство в них воды с севера вдохнуть. Но как помочь земле, не погубивши реки? Глядит предсмертный лес, Ответчик и истец. Ответственность лежит на тихом человеке, и воды будут жить. Пока ты жив, отец. И все мои конфликтовые смуты Конфликт на час Пред этой, папа, тихою минутой, Которой ты измучился сейчас. Поможешь маме вытирать тарелки, Сам думаешь о море на мели, Б, повернувшись северные реки, Изменят вдруг вращение земли, увы, как бы древних льдов не растопили. Тогда вопрос — не сколько ангелов на конце иголки, но сколько человечества уместится на шпиле «Эмпайр-билдинг» и «Останкино»?